Глава 30. Аврора. Это был настоящий подарок. Дар судьбы, не меньше. Нет, практиковать в приториуме тоже было жуть как интересно. Я ведь и не выезжала практически всю жизнь никуда из родного дистрикта. Столицей Триума оказался дивный новый мир. Яркий, головокружительный, как водоворот, со своими правилами. порядками, законами, в том числе физическими и магическими. Пусть с точки зрения студента Аусвер неприятными, жуткими, несправедливыми, но с другой стороны, не будь здесь такая концентрация магического фона, ведь я о книге бы даже не узнала. Да какой там о книге? Если бы не жатва по дистриктам, лежать бы мне сейчас на дне Донае. Так что во всем нужно видеть хорошее. Даже там, где его, казалось бы, нет и быть не может. Мама всегда говорила «Скажи спасибо, что жива-здорова, руки-ноги целы, а остальное приложится». Так я и рассуждала. «Ничего, да будем оборудование, лабораторию». По сути, изобретение автономных магических носителей, которые смогут восполнить дыры в государственных магических резервах, дело времени. Упирается все лишь в поиск собственной лаборатории, сырья, налаживание производства и... совсем чуть-чуть в нехватку знаний. Информации по-прежнему не хватало, но рядом всегда была книга, из которой можно почерпнуть... недостающие детали мозаики. Вот со временем, со временем и вправду беда. Поэтому над теорией, пока еще над теорией, мы работали с Юджином все свободное время. И тем не менее, новое практическое задание пришлось по душе обоим. Нас с Юджином направили в Дистрикт 28С. Вроде там на фермах миражи шалят, Нужно фон проверить. Пока ехали по приториуму, обсуждали стратегии. Шумно обсуждали в голос, с криками и размахиванием рук. Мы без этого не можем. Прохожие и попутчики косились на наши чересчур буйные измышления, но замечания студентам Аусвер не делали. «Правильно, ну нас, вдруг мы кусаемся». Но когда рейсовый Акубус выехал за пределы приториума, направляясь к ближайшей башне остановки дирижаблей, мы оба замолчали. Пользуясь тем, что в Акубусе оставалось кроме нас спиток пассажиров, в основном подростки, мы открыли окна и с наслаждением подставляли лица ветру. Мимо проносились зеленые покрывала холмов, шапки лесов, рукава рек. «Дистрикты», — вырвалось у меня. Губы сами собой растягивались в улыбке. Нет, красоту приториума я, конечно, оценила, но вот такой нетронутой, гордой и скромной дикой природы мне, оказывается, очень не хватало. Юджин мотал головой по сторонам с видом голодного за накрытым к обеду столом. Глаза его так и сверкали, ноздри раздувались. «Вот бы угнать этот акубус!» — мечтательно пробормотал он. «И на юг, в неизведанной земли, Может, даже на какой корабль...» «Ну, на угон много ума не надо», — пожала я плечами. «Достаточно отвлечь водителя». «Ага. А клейма?» — Юджин покосился на мерцающий знак над своим плечом. «А вот сюда посмотри». Я поманила его и раскрыла перед ним папку. «Если перекинуть вектор...» «Ро!» — Юджин выхватил у меня папку и какое-то время с жадностью вчитывался в неровные строки. Писать пришлось в темноте ночью под одеялом, но жалко было, если пришедшая во сне идея развеется с первыми лучами рассвета. «Ты понимаешь, что ты сделала?» «А что я сделала?» — захлопала я ресницами, «не дать не взять притерианская штучка». Юджин прыснул. «Мы же не просто можем их снять», — не унимался Юджин. «Мы и управлять ими можем, так что магистры увидят тот маршрут, который мы сами захотим им показать». «Ага», — кивнула довольная я, — «это же... это же свобода!» Пока только ее призрак, — пожала я плечами. До свободы нам еще далеко. Без остальных мы не уйдем. Побег всей академией, — усмехнулся Юджин. Но-но. Побег мне нравится куда больше, чем бунт, — призналась я. Но ни то, ни другое, не выход. В обоих этих случаях мы начинаем играть по правилам магистров. На их поле. понимаешь? А на нем они нас в легкую задавят. Массой, опытом, силой, не суть. И что ты предлагаешь? Ничего нового. Как только мы найдем способ запитывать артефакты магии из пространства, от нас, от студентов, отстанут. А тебе не приходило в голову, что государству просто невыгодно такое количество магов? Повторил Юджин тот самый вопрос, что задавал мне чуть не каждый день. «Приходила», — привычно ответила я. «А тебе не приходило в голову, что весь триум может процветать так же, как приториум? Каждый дистрикт с грамотной командой молодых, талантливых магов, какие бы важные посты не занимали магистры, президент был бы дурак дураком, если бы доверял таким, как мы, Ро», — нахмурился Юджин. но магистрам он доверяет», — напомнила я. «Магистры не покидают приториума. Они присягнули ему, прошли ритуал. Значит, и остальные смогут пройти. Ты считаешь, это выход?» «Куда лучше, чем гражданская война», — серьезно ответила я. «Может, ты за то, чтобы магистров еще и к награде приставить?» «Нет». покачала я головой. Этим и без меня есть кому заняться. Послушай, Юджин, тем, кто проводит эксперименты над людьми, это не должно сходить с рук. Но убивать не выход. Да чем же не выход? На их место придут другие, и их все равно будет больше. Сила будет на их стороне. А если все же на нашей? А если все это... Не просто так. Если только на миг допустить, что ими движет логика, что все это не просто так. Я не понял. Ты что, их защищаешь? Еще не хватало. Но ведь они не все одинаковые. А, -а, -а" Юджин зло улыбнулся. Я понял. Ты о своем любимчике, о Синеке. Он вовсе не мой любимчик. Я понизила голос, чтобы не привлекать внимания. И я к тому, чтобы решать проблемы по мере их значимости. У нас сейчас одна цель, единственная. Вернуть магам из дистрикта в свободу. Избавить их от необходимости жертвовать свой дар. А если мы начнем решать, кого убивать первым, кого вторым, ничем хорошим это не кончится. Опять же, для наших». Юджин только рукой махнул. Хотя я знала, он согласен. Этот разговор повторялся изо дня в день, и Юджин не мог не признавать веса моих аргументов. Правда, это давалось ему нелегко. Ну а кому сейчас легко? Акубус тем временем приблизился к башне-стоянке и замер. У меня внутри все сжалось от предвкушения полета. Выходя из акубуса, я подала руку Юджину, но того в последний момент оттеснила толпа ожидающих дирижабля, и мое запястье сжали чужие пальцы. Я понять ничего не успела, как оказалась носом к носу с Бенджамином Синекой, магистром, который вроде как не может покидать Преториум. легок на помине, чтоб его сфинксы съели. Что вы здесь делаете? вырвалось у меня. Нет времени объяснять. Усмехнулся Синека. Удерживая злого, как тысячи голодных демонов, Юджина ментальным щитом, магистр избавил меня от магического знака, считанные секунды перекинув его на Юджина. Быстро. Все еще не понимая, что происходит, прокомментировала я, наблюдая за остаточными векторами магических потоков. Но можно было проще. И не так затратно. «Что, с сфинксидири, происходит?» — сквозь зубы процедил Юджин. «Ничего особенного. По месту задания ничего сложного. Миражи возникают из-за дисбаланса элементалей», — ответил Синека. «Один справишься. Завтра, на этом же месте, снова увидимся». «Аврора», — выдавил из себя Юджин, но продолжить магистр ему не дал. «Аврора все это время будет со мной». «Дикость какая!» — возмутилась я. «И не подумаю». «Конечно, не подумаешь», — не стал спорить Бенджамин. «Не успеешь». «Зря я, наверное, отложила факультатив по телепатии в долгий ящик. Все думала, успею. Может, хоть сориентироваться бы успела, сделать хоть что-нибудь. И пофиг, что только что я рассуждала о том, что не стоит противостоять магистрам в открытую. Одно дело рассуждать, и совсем другое, когда кто-то творит по отношению к тебе такой беспредел». Бенджамин схватил меня за запястье, и нас вынесло из разномастной толпы магической волной. У меня дыхание перехватило. А в следующий миг я уже смотрела на посадку в Дирижабль с расстояния в километр, и, как назло, Синека продолжал держать меня за руку. Юджин же, которого магистр успел подтолкнуть к трапу, поднимался по ступеням, оглядываясь на нас. Его встрепанная рыжая макушка казалась горящей свечкой между другими, цветными, претерианскими. По сторонам от него поднимались парень с синим ирокезом и девушка с зелеными, как первая листва волосами. Вот девушка, ступающая по левую руку от Юджина, неловко взмахнула руками и ухватилась за его локоть, чтобы не упасть.